предисловие. Содержание этой книги вереницы римских императорских имен, знакомых хотя бы понаслышке даже тем читателям, которые никогда не занимались древней историей. Юлий Цезарь, который на берегу Рубикона, говорит «Жребий брошен» и начинает гражданскую войну, а потом, падая под кинжалами заговорщиков, произносит «И ты, Брут?» Август, который с гордостью заявляет, что принял Рим Кирпичным, а потомкам оставляет мраморным. Дряхлый Тиберий, в своем уединении на Капри, злорадно любующийся, как губит друг друга доносами его враги-сенаторы. Калигула собирающийся назначить сенатором своего коня. Клавдий с его императрицей Мессалиной, имя которой стало синонимом неистового разврата. Нерон, устроивший пожара в Риме, чтобы вдохновиться на поэму о пожаре втрое. Веспасиан с его циничными словами «деньги не пахнут» и благородный Тит, который, если не сделал за день ни одного доброго дела, говорил «друзья, я потерял день». Все эти фигуры, приукрашенные преданиями и фантазиями, давно превратились из исторических образов в художественные. И это во многом благодаря книге Светония «Жизнь двенадцати Цезарей». Это не значит, что Свитони был бульварным писателем, расписывавшим тайны римского двора. Интриги, отравления, заговоры и самоубийства. Он был серьезным историком, и современные ученые благодарны ему за множество ценных сведений. Но он сосредоточил внимание не на историческом процессе, а на том лице, которое казалось ему центром исторического процесса. И это было интересно не только для ученых. Поэтому у всех веков Светоний неизменно оставался одним из самых читаемых античных авторов. Не ослабело внимание к нему и в наши дни. Однако сам Светоний писал не для всех веков и не для наших дней, а для своих римских современников, которые знали римскую жизнь и понимали многое с полуслова. Поэтому, раскрывая жизнь двенадцати цезарей Светония, нынешний читатель, чтобы не запутаться в пестрой массе имен и фактов, должен хотя бы немного представить себе и тот исторический фон, на котором развертываются придворные драмы, описанные Свитонием. Действие этой книги охватывает почти два столетия, с 80-х годов до нашей эры, до 96-го года нашей эры. В начале этого времени Рим — республика, а через несколько десятилетий Рим уже империя. Но эту империю не следует воображать самодержавной монархией с всемогущим государем во главе. В Риме империя не отменил республику, а как бы дополнила ее. Имперские учреждения налегли, на республиканские учреждения сверху придавили, но не уничтожили их. Вот эту своеобразную картину следует все время держать перед глазами, читая Светония. Считалось, что римский император пользуется своей властью не по захвату и не по наследству, а просто в силу своего высокого морального авторитета, как первый человек в государстве, По латыни — «принцепе». Поэтому раннюю римскую империю в учебниках часто называют «принципатом». На самом деле, кроме этого морального авторитета, весьма сомнительного, император обладал верховным начальством над всеми войсками римского государства, и это было, конечно, гораздо важнее. Император жил в центре Рима, на Палатинском холме. Дом его, понемногу достраивавшийся и перестраивавшийся преемниками, мало чем отличался от большого дома всякого римского вельможи. У него был свой круг друзей, с которыми он при желании советовался о важных делах. Была своя казна, независимая от общегосударственной, был свой штат управляющих, которые вели его хозяйство, принимали прошения, рассылали распоряжения, выполняли поручения. Часто это были незнатные люди — даже вольно отпущенники, кино в их руках была большая сила. И, наконец, ему принадлежала верховная власть над пограничными провинциями, где стояли войска, охранявшие римское государство. Центром римского государства было Средиземноморье, а пограничными окраинами на севере Рейн и Дунай, где приходилось воевать с германцами, а на востоке Ефрат, где приходилось воевать с парфянами. Императорские наместники и другие должностные лица в этих провинциях назывались прокурорами и префектами, командиры легионов — легатами. Легионов при августе было 25, приблизительно по 6 тысяч человек каждый, не считая вспомогательных войск. Кроме того, время стояло 10 тысяч человек претерианской гвардии под начальством префекта Притория, как бы личная охрана императора. После удачных кампаний на границах в Риме справлялся Триумф, торжественное шествие полководца и войска через весь город к храму Юпитера Капитолийского, везли добычу, вели пленников и так далее. Главным героем Триумфа считался император, даже если он лично не участвовал в войне. Управлять большой державой только с помощью такого лично подобранного штата было невозможно, поэтому император опирался на государственный аппарат оставленной ему республикой. Средоточием этого аппарата был Сенат, совет старейшин, около 600 человек. Считалось, что это потомки древнейших и знатнейших римских родов. Но на практике он все время постепенно обновлялся и укреплялся новыми людьми. Сенату принадлежал надзор за городом Римом, Италией и центральными провинциями государства. Сенат распоряжался основной государственной казной. Сенат издавал постановления и законы, сперва по собственной инициативе, потом все больше по указке императора. Пополнялся сенат преимущественно отслужившими свой срок должностными лицами, обычно из сенаторских же сыновей. Таких служб в сенаторской карьере сменялось несколько, каждая длилась год. Молодой человек служил Год в какой-нибудь комиссии по городскому судопроизводству и благочинью. Через некоторое время становился одним из двадцати квесторов чиновников в Риме или в провинции по финансовым делам. Еще через некоторое время одним из десяти трибунов или четырех эдилов, которые ведали благоустройством города и развлечениями народа. Затем одним из восьми или больше Приторов, занимавшихся преимущественно судебными делами. Наконец, одним из двух консулов, которые по республиканской традиции считались высшими правителями государства на текущий год. Чтобы больше народа успело пройти через эту высокую должность, при император стали назначать сменных консулов, вторую, а то и третью пару в год. Пределом карьеры считалось звание одного из двух цензоров, Они вели списки граждан и занимались пополнением и сокращением состава сената. Это важное право имел пожизненный сам император. Соответственно, этой иерархии подавались голоса и на заседаниях сената. Сперва опрашивались бывшие консулы, потом бывшие приторы и так далее. Отслужив свой год, консул и приторы отправлялись наместниками в подведомственные сенату, провинции в звании проконсулов и пропреторов. Такова была гражданская карьера сенатора. Военная его карьера складывалась несколько по-иному. Простой солдат мог дослужиться лишь до высшего унтер-офицерского чина — центуриона, исключение редкость. На этих старослужащих воинах держалась сила армии. Но молодой человек из хорошего дома мог минуя солдатскую участь, начать службу прямо центурионом, а затем пройти три должности в легионе. Начальство над конницей, начальство над вспомогательными войсками и начальство над легионом в целом. Эта последняя должность называлась войсковой трибун. Их было шестеро в каждом легионе. При республике они командовали им посменно, при империи стали помощниками легата. Выслужившиеся таким образом принимались в Сенат по прямой рекомендации императора и могли притязать на должности приторов и консулов, требовавшие военного опыта. Разумеется, таким же образом император мог рекомендовать в Сенат кого угодно, и это с благоговением принималось. Кроме гражданской и военной службы, в политической жизни Рима играла роль жреческая служба. Жрецы обеспечивали покровительство богов римскому государству и могли при необходимости ускорить или задержать какое-нибудь мероприятие, сославшись на небесные знамения. Жреческие должности тоже были выборные, но не на год, а обычно пожизненно. Верховная коллегия из 15 человек называлась пантификами во главе с великим пантификом Жрецы Юпитера, Марса и Квирина назывались Фламины. Жрецы Весты, поддерживавшие неугасимый огонь в ее храме, девы и сталки, обязаны хранить целомудрие в течение 30 лет. Хранителями гадательных севиллиных книг, к которым государство обращалось в критические моменты, были квиндецимверы, 15 мужей, гадателями по полету птиц — авгуры, гадателями по внутренностям жертвенных животных — гаруспики. Организованный таким образом и сам себя пополняющий сенат образовывал высшее сословие римского общества — сенатское сословие. Для поддержания сенаторского достоинства Сенатор должен был обладать большим состоянием. Миллион сестерциев. Обедневшим потомкам старых родов иногда помогал деньгами сам император. Вторым, средним, сословием римского общества были так называемые всадники. Название это сохранилось с тех древнейших времен, когда член этого сословия должен был иметь средство содержать боевого коня. Их имущественный цен сравнялся 400 тысячам сестерциев. Доходы сенаторов шли преимущественно от их земельных владений, заниматься торговлей им было официально запрещено. Доходы всадников от торговых операций, в частности, от откупов. По мере того, как разрастался штат императорской службы, она все чаще черпала кадры именно из всадников, так как сенаторам было запрещено покидать Италию, иначе, чем по служебным делам, то в провинциях всадники были самыми важными людьми. Наконец, третьим и низшим сословием римского общества оставался народ — крестьяне, ремесленники, городская чернь. Многие из них, будучи неимущими, составляли как бы свиту сенаторов и богачей и кормились их подачками. Они назывались клиентами своих патронов. Жители Рима и его окрестностей периодически собирались на народные собрания на Марсовом поле перед городской стеной. Здесь народ должен был выбирать голосованием всех должностных лиц вплоть до консулов — Голосование велось по трибам, народ был расписан на 35 округов, триб, и каждая триба подавала отдельный голос. В эпоху республики народное собрание представляло собой реальную политическую силу, и народ немало наживался, получая взятки с кандидатов. В эпоху империи роль его свелась на нет, и оно только подтверждало кандидатуры назначенные императором и одобренные сенатом. Требованием обедневшего римского простонародья было хлеба и зрелищ. Доровыми или удешевленными раздачами хлеба распоряжались часто сами императоры. Поразить народ зрелищами или пышными постройками стремился каждый, кто искал популярности ради карьеры. Зрелища обычно бывали трех видов. В театре под открытым небом Зрительские места полукольцом вокруг сцены. Комедии-фарсы, мимы, обычно из повседневной жизни. В амфитеатре двойной театр, тоже под открытым небом. Зрительские места полным кольцом вокруг арены. Травли зверей и гладиаторские бои. В цирке длинный стадион между двумя римскими холмами. Скачки колесниц. В порядке особой роскоши устраивались навмахии инсценировки морских сражений в специально вырытых прудах. Молодой римлянин первые шесть лет своей жизни рос на попечении матери и нянек, затем начинал учиться. Учение было трех ступеней, и все сводилось к тому, что в наших школах называется развитием речи, как на родном латинском языке, так и на необходимом для культурного человека греческом. Сперва литератор, он же грамматист, учил мальчика начаткам чтения письма и счета. Эту школу проходили все. Неграмотных в Риме почти не было, полуграмотных сколько угодно. Потом грамматик занимался объяснительным чтением классических авторов из греческих «Гомера», из латинских «Энния», «Теренция», потом «Вергилия» и других. Здесь исследовались тонкости языка и стиля, а заодно мифология, астрономии истории всего, о чем хотя бы мимоходом упоминалось в читаемых текстах. Наконец, Риттер переходил от обучения пассивному слову к обучению активному слову, к сочинению речей, на вымышленные темы, сперва простые, потом сложные, до вычурности. Тем, кто хотел сделать карьеру на штатском поприще, в суде и сенате, такие упражнения были драгоценны. О грамматиках и риторах Светонин написал отдельную книгу, которую читатель найдет и в нашем издании. Около шестнадцати лет отмечалось совершеннолетие. Юноша менял отроческую итогу с цветной каймой на белую взрослую. Вступал в жизнь молодой человек поначалу в свете старшего опытного патрона, а потом уже действовал самостоятельно. Дела обычно занимали первую половину дня — от рассвета до полуденной сиесты, затем следовала баня. Большие общественные бани в Риме играли роль настоящих клубов, а вечер был занят обедом с гостями и разговорами. Таковы были три сословия полноправных римских граждан, управлять которыми приходилось Светониевским императором. Поголовно это гражданское право распространялось только на территорию Италии, да и здесь уроженцы Рима охотно упрекали уроженцев окраинных городов их темным происхождением. За пределами Италии, в провинциях, города с полным римским гражданским правом или несколько ограниченным латинским правом были лишь россыпью среди поселений бесправных местных жителей. Это были колонии римского народа. Здесь поселялся и получал хорошие наделы безземельный плебс, который соглашался покинуть Италию или воины-ветераны после двадцатилетней службы, получавшей отставку римское гражданство и землю. Города эти управлялись как маленький Рим, с народным собранием, курией, вместо сената и ежегодными думвирами, вместо консулов. Расширявшаяся сеть этих городов служила романизации и культурному единству всего Средиземноморья. Но об этом Светони не задумывался. Это лежало за пределами его темы и его интересов. Вот на каком фоне развертываются события, описываемые в жизни двенадцати цезарей. Светони писал свою книгу лет через тридцать после завершающих ее событий в начале второго века нашей эры. Как представлялись ему ближние и дальние события его рассказа, и с какой целью взял Сон за их описание, об этом подробнее сказано в двух послесловиях к настоящему изданию. Частные подробности Светониевского рассказа пояснят примечание, хронологическая таблица и аннотированный именной указатель. Михаил Леонович Гаспаров. Жизнь 12 Цезарий. Божественный Юлий, Божественный Август, Тиберий, Гай калигула Божественный Клавдий, Нерон, Гальба, Оттон, Вителий, Божественный Веспасиан, Божественный Тит, Домициан. Примечание. Перевод произведений, вошедших в эту книгу, выполнен последующим изданием. Жизнь «Двенадцати Цезарей», 1907 год. О грамматиках и риттерах, 1959. О поэтах, 1956. На русский язык «Жизнь двенадцати Цезарей» переводилась трижды. Первый перевод был издан в 1776 году. «Свитония Транквилла». «Жизни двенадцати первых цесарей римских» переведены Михаилом Ильинским, части 1-2, Санкт-Петербург, 1776. В 1794 году он был дважды переиздан в умелом сокращении в Москве с приложением любопытных лубочных портретов, разумеется, вполне фантастических, всех 12 императоров. «Жизни и деяния двенадцати первых цесарей римских» с раскрашенными изображениями. Москва, 1794. Перевод выполнен старательно и стоит на хорошем уровне русских переводов XVIII века из древних классиков, но для нашего времени, конечно, он уже устарел. Два других перевода принадлежат Алексееву и Кончаловскому. Святоний Транквилл, Жизнь 12 Цезарей, с латинского перевод Алексеев. «С введением и примечанием. Санкт-Петербург, 1901. Переиздано в 1904-м. Гай Свитоний транквил Жизнеописание двенадцати цезарей. Перевод и примечание Кончаловского. Предисловие Петровского. Москва, Ленинград, Академия, 1933. Оба они уже стали библиографической редкостью. У каждого из них есть свои несовпадающие достоинства». Алексеев более заботится о легкости для русского читателя, Кончаловский — о дословной передаче латинского подлинника. У Алексеева перевод более ровен и гладок, у Кончаловского блестящие удачи соседствуют с удивительными небрежностями. Ни тот, ни другой переводчик не передают своеобразного свитониевского стиля изложения. Поэтому предлагаемый перевод делался с особенным вниманием к передаче художественных особенностей произведения «Свитония». Сохранившееся в отрывках сочинения о знаменитых людях на русский язык никогда не переводилось, и перевод его был сделан впервые. Издание с новым переводом, статьями и комментарием, впервые вышло в 1964 году. «Москва. Наука. Серия. Литературные памятники» и было повторено в 1966 году. Прилагаемые примечания имеют целью осветить жизнь 12-ти цезарей, не столько как исторический, сколько как литературный памятник. Поэтому вопрос о том, насколько соответствуют действительности, рисуемые свитонием, образы императоров, здесь почти не затрагивается. Приводимые подробности и параллели из других историков должны лишь дополнить ту общую картину первого столетия империи, которая сложилась в римской историографии к началу II века нашей эры и осталась определяющей для всех представлений потомства о первых цезарях. Все важнейшие даты вынесены в хронологический указатель, все имена — в именной указатель, большинство географических названий — на карту. Во избежание повторений приводим здесь основные единицы римской и греческой системы мер, встречающиеся у Светония. 1 фут — 29,6 сантиметра. 1 шаг — 5 футов. 1 метр — 48 сантиметров. Одна миля, тысячи шагов, один километр, 480 метров. Один греческий стадий, 177 метров, 60 сантиметров. Один югер, 0,25 га. Один фунт, 327,5 граммов. Одна греческая мина, 341,2 грамма. 1 греческий талант 20,47 целых сорок семь килограмма один модий мера 8,73 целых семьдесят три сот литра 1 секс старий литра один, один сестерцей Около 8,3 копеек. Это основная римская денежная единица. Все суммы, при которых единица счета не названа, наследник ему наставил полтора ста миллионов и тому подобное, даны в сестерциях. Один ас, четверть сестерция, около двух копеек. Один динарий, 4 сестерция, 33 копейки. Одна греческая драхма равна одному динарию. Один греческий талант – 60 мин, 6000 драхм, около 1920 рублей. Разумеется, о покупательной стоимости денег эти приблизительные цифры ничего не могут говорить. Все ссылки на античных авторов делаются по общепринятой системе. При ссылках на Апиана – имеются в виду гражданские войны, при ссылках на Плиния – без указания сочинений – естественная история. В примечании к биографиям Цезаря Гальбы и Оттона ссылки на одноименные биографии Плутарха даются одним лишь именем автора. Анналы и истории Тацита обозначаются сокращениями ан и ист. В цитатах частично использованы существующие русские переводы источников модестов. Для Тацита Жебелев и другие для Аппиана, Горинштейн для Цицерона и так далее. Жизнь двенадцати Цезарей Жизнь двенадцати Цезарей пользовалась большой популярностью в Средние века и сохранилась во многих рукописях. Все они в конечном счете восходят к единственной античной рукописи, которая пережила темные века варварских нашествий, была в распоряжении Придворной академии Карла Великого. По этой рукописи знакомился со святонием Эйнхардт, когда около 818 года писал свою жизнь Карла Великого, старательно воспроизводящую святоневские биографические схемы. Потом эта рукопись хранилась в знаменитом аббатстве святого Бонифация в Фульде, и с нее делались списки. Сохранилось любопытное письмо, написанное в 844 году известным любителем и собирателем классиков Серватом Лупом, аббатом Ферье, к Маркваду, абату Прюма, где он просит раздобыть для него из фульды рукопись Свитония для переписки и прислать самым надежным посыльным. не фульдская рукопись, не первые списки с нее до нас не дошли. Однако уже в этом тексте, по-видимому, исчезло деление на восемь книг и было потеряно начало сочинения, известно еще, Иоанну Лидийцу в VI веке. Первыми печатными изданиями Свитония считаются два римских издания — 1470 года и венецианское 1471 года. В основе их лежали поздние, несовершенные рукописи. Текст их перепечатывался из издания в издание более ста лет, обрастая конъюнктурами и комментариями талантливых редакторов. Сабеллика, Венеция, 1490-й, Болония, 1493-й и 1506-й, Эразма, Базель, 1518-й, Стефана, Париж, 1543-й, Казобона, Женева, 1595-й. В 1564 году Турнеп впервые опубликовал ряд чтений древнейшей и лучшей из сохранившихся рукописей так называемый код Мемианус. А в 1610 году Казабон впервые использовал эту рукопись в своем втором парижском издании «Свитония». С этих пор издатели опираются почти исключительно на эту рукопись и на работы первых комментаторов Гревий и Грановий в XVII веке, Бурмаяна, Эрнести и Удендорп в XVIII веке. Критическое издание на основе научного сопоставления рукописей задумывал еще Бентли в XVIII веке. Впервые осуществил его Рот в 1858 году, за которым в значительной мере следуют все позднейшие издания и исследования. Разделение текста на книги восстановлено Казабоном. Деление на главы введено для удобства цитирования Эразмом. Деление на параграфы Имом, которому следует и настоящее Редактор